Глава вторая. Немного отдохнув, я приняла душ и приготовилась к вечерней прогулке по городу. На прогулку я вышла во всеоружии: каблуки, обтягивающее платье, красиво уложенные волосы. Осталось совсем немного встретить курортного принца и с головой окунуться в роман. Главное правильно выбрать нужный объект и не ошибиться. Уже, на выходе из отеля, я столкнулась со своим новым пляжным знакомым. Он, по всей вероятности, решил отправиться на ночную прогулку, за тем же, что и я. Надо же, а мы с тобой ещё и в одном отеле живём. Не могла я скрыть удивления. Или ты меня караулишь? Больно надо. Я тоже тут остановился. Оскорбился мужчина. Значит, соседями будем. Мы и так соседи. Ты куда собралась? Погулять. Я тоже. Что-то для прогулки ты чересчур нарядилась. А тебя это волнует? Ты тоже рубашечку фиолетовую приодела. Наверное, чтобы издалека было видно. Любишь ты всё яркое? То плавки изумрудные, то рубашка сиалитовая. Странный вкус для мужчины. Знаешь, а мне очень польстило, что ты запомнила цвет моих плавок. Приятно, что мои плавки врезались тебе в память. Ты себе льстишь. Не плавки, а их цвет. Просто мужчины так ярко не наряжаются. Да и ты не особо, даёшь предпочтение серым вещам. Красное платье говорит само за себя. Выглядишь так, будто собралась на охоту. Никого ещё не нашла? Не успела? Так может и не стоит никого искать. Я рядом. Я резко остановилась, дав мужчине понять, что не нуждаюсь в его сопровождении. Хочешь приглашу тебя в ресторан. Не хочу. А чего ты хочешь? Чтобы ты в упор меня не замечал. Давай каждая из нас пойдёт своей дорогой. Кто-то направо, а кто-то налево. А как насчёт поохотиться вместе? Не самое умное предложение. Сейчас я иду налево. А ты направо. Я тоже хочу налево, попытался пошутить мужчина. Хорошо, ты идёшь налево, а я направо. Повернув направо, я слегка ускорила шаг. Как только отошла от отеля на приличное расстояние, тот же его замедлила. Увидев перед собой ресторан, набитый под завязку отдыхающими, я не стала долго раздумывать. Зашла внутрь, нашла более выгодное место, где меня было видно со всех ракурсов, и села, пытаясь разглядеть всех, кто сидел за соседними столиками. Мой взгляд упал на седогласова красавца, который сидел в одиночестве с рюмкой коньяка и планшетом. Он постоянно о чём-то думал, что-то писал и создавал впечатление бизнесмена, который даже на отдыхе не может расслабиться и забыть про дела. Сначала мне показалось, он для меня староват, и в постели с таким каши не сваришь. Но его благородный вид меня подкупал, хотя, конечно, название курортного мачо он никак не тянул. Мне хотелось увидеть отлично сложённого, накаченного красавца, при виде которого я бы ощутила бабочек в животе и дикое желание забыть обо всём на свете. Сидя красавец словно почувствовал мой взгляд, отвлёкся от планшета и улыбнулся. Я ещё раз поймала себя на мысли: это всё же не мой вариант. Я отвела взгляд. В этот момент за моим столиком как вихрь появился тот самый курортный мачо, образ которого я нафантазировала в своей голове. От удивления я даже открыла рот. Им мгновение потеряла дар речи. Он был безумно красив и выглядел как на обложке гламурного журнала. Ну вы извините, что я так вероломно сел за ваш стол и даже не спросил разрешения. Просто я подумал, если не сделаю это сейчас, меня кто-нибудь опередит. Я сразу вас увидел, как только вы зашли в ресторан. Я стоял у входа, и разговаривал с приятелем Вы невероятно красивая. Мне очень хочется вас чем-нибудь угостить и составить вам компанию. Если бы вы не отказались, я был бы счастлив. Я смотрела на голубоглазого бреннета и не могла поверить, что удача сама приплыла мне в руки. Уж если и говорят, что мужчина должен быть брутальным, то сейчас он передо мной. Мужественный профиль, смелый открытый взгляд, излучающий неподдельные мужественность и силу, накаченное совершенное тело. «Мне приятно, ваша компания», ответила я. Я обратила внимание, что мы говорим с незнакомцем исключительно на «вы». Это значит, что Он не только отлично выглядит, но и прекрасно воспитан, породест и во всех отношениях. Я рад, Артур. Ника. И всё же, милая Ника, чем я могу вас угостить? Здесь отличные блюда из морепродуктов. Не успела я хоть что-то выбрать в меню, как Артур уже сделал заказ уговаривая меня попробовать блюдо на его выбор. Сомнений в том, что он гурман и знает толк в кухне, не оставалось. Он сообщил, что занимается бизнесом, много путешествует по миру и в каждой своей поездке старается попробовать новое необыкновенное блюдо. Это моё любимое фрикасе из кридиатак. Я всегда его заказываю, когда прилетаю в Париж. В статье тут его готовят не чуть-нюх уже. И ещё хороша треска по-марсельски. Но тут её нет. Зато здесь потрясающие блюда из осьминога и дорада. Я хочу, чтобы вы незамедлительно всё это попробовали. Когда нам принесли фаршированных омаров, я отметила про себя, что в Артуре напрочь отсутствует жлобство. И он готов хорошо тратиться на понравившуюся ему девушку. Это не может не подкупать, потому что мужские жалобы жутко надоели. Знаете, Ника, фуршированные амары моя слабость. Кстати, вы выбрали удачный ресторан. Вы знали, что здесь отменная кухня? Я ничего не знала. Просто зашла в первый понравившийся ресторан которую встретила на улице. Считайте, удачно зашли. Я это уже поняла. Наверное, чувствовала, что обязательно вас встречу. Мне кажется, я тоже это чувствовал. Назначил встречу с другом именно в этом месте, но он не смог вырваться сегодня, и я решил поужинать в гордом одиночестве. А затем встретил вас и пропал. Я подумал glo по ужину дев гордом одиночества, когда в ресторан вошла такая красивая и изысканная девушка. Так вот, что касается амаров, они тут потрясающие, потому что очень свежие. Скажу вам по секрету, их варят прямо живыми. Ужас, сморщилась я. Зато как вкусно! Нам только остаётся наслаждаться превосходным мясом амамара. Сянго в фольге с ломтиками лимона, кальмары по-гречески, фаршированный краб, осьминог с картофелем и паприкой. Артур, остановитесь, мы столько не съедим. Мне очень хочется, чтобы вы попробовали всё. Я физически не могу всё попробовать. Это просто нереально. Как говорят, что не съедите, то заберёте с собой. Мне нравилось, что Артур всячески пытался произвести на меня впечатление. Только не доумевала, зачем мне тащить все эти блюда в номер отеля, если можно встречаться каждый вечер и постоянно пробовать что-то новое. Навидимо, Но, Артур чётко придерживался позиции Первое впечатление. Какое первое впечатление произведёшь на человека, так в дальнейшем и сложатся отношения. Он понимал, что очень мне нравится, и чтобы подразнить меня ещё больше, играл мускулами, которые выделялись даже сквозь обтягивающую рубашку. Мы пили дорогое французское вино, объедались морепродуктами, и болтали обо всём на свете. Артур оказался не отдыхающим, не туристом, а местным жителем, который родился и вырос в городе Сочи. Я чувствовала, что он именно тот, кто превратит мой курортный отпуск в сказку, и сидела в предвкушении новых чувств и эмоций. Ника, тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивая? просил он, заказывая вторую бутылку вина. Вот так разошлись, что одной нам оказалось недостаточно. Артур, мы же напьёмся. Куда нам вторую бутылку? Знаешь, мне почему-то хочется напиться. Когда тебя увидел, понял, что пропал. Мне захотелось, чтобы именно сегодня у меня отказали тормоза. Я улыбнулась и посмотрела на своего собеседника проникновенным взглядом. Знаешь, и мне сегодня тормоза не нужны. Остановка в рак веселье, рассмеялся Артур и заставил меня поднять свой бокал. Давай выпьем за твою неземную красоту. Кстати, ничего, что на второй бутылке вина я перешёл на ты. Ты это сделал еще на первой. Просто не заметил. Не могла я не рассмеяться. Главное, ты одобрила. А если я сегодня украду тебя на ночь, как ты к этому отнесешься? Хотел похвастаться своим роскошным пентхаусом и погулять с тобой на моей крыше. Там такое красивое звездное небо. У тебя есть пентхаус? У меня много что есть, и всё это я готов положить к твоим стройным ножкам. Например, завтра я бы хотел предложить тебе покататься на яхте. У тебя есть яхта? Своей нет. Я беру её в аренду. Но какое это имеет значение? Как тебе моё предложение? Восторг. Я счастлив. Сколько ты пробудешь в Сочи? 2 недели. Мне хочется сделать каждый твой день незабываемым, чтобы ты увезла с собой самые прекрасные воспоминания. Я улыбнулась и вновь подумала о том, как же мне повезло. Наши мысли материализуются. Я встретила именно того, кого очень хотела встретить. Загадала себе курортного принца и повстречала его в реальной жизни. И внешность, и поступки всё соответствует идеалу.